Да разве меня только это интересует? А я и не думала, что ты можешь заговорить с ним обо мне. Наоборот, зная, что он сидит у тебя, была уверена, что такой человек, как ты, не захочет говорить с ним обо мне. И правильно, как раз не хотел говорить с ним о тебе. Даже нарочно повернул разговор так, чтобы не возникло. Вот видишь, и все-таки не понимаешь, как для меня все это важно. Что? Все? И почему не захотел говорить с ним обо мне? И о чем говорил с ним? И что вспоминал? И почему пришел ко мне после этого такой чужой грустный, словно перед этим долго стоял и смотрел в открытую могилу? И не сразу стряхнул с себя это, хотя и старался. Я видела. Как я могу чего-то не знать о тебе? Я... Про теплые носки, про то, что ел и пил, спрашивать не умею. Может, и плохо, но не умею. А что ты думал? Почему пришел ко мне не такой, а другой? Как я могу этого не знать? Сам подумай. Мы должны знать друг о друге или все, или ничего. А если ничего, тогда и вообще ничего не надо. Мне во всяком случае. Он отшутился, сказал, «Виноват, исправлюсь». И был рад, что она улыбнулась и больше не говорила об этом. Да, есть привычки, через которые не сразу перешагнешь. Он и так удивлялся себе, сколько было в жизни такого, о чем, казалось, никогда и никому не скажешь. А за эти несколько дней взял и сказал, Наверное, никто о себе заранее не знает, что сможет, а чего так и не сможет, рассказать женщине. И он не знал. Но теперь из этого утреннего разговора выходило, что ей нужно знать про тебя столько же, сколько знаешь сам. К такой степени близости он не привык и недоумевал, как же это у них будет». Обычно он старался уклоняться в мыслях от сравнения того, что есть с тем, что было, с той жизнью, которую он прожил с Валентиной Егоровной. Но сейчас подумал об этом. Та, ушедшая в прошлое жизнь, была правдивой с обеих сторон. Иной не могла быть с той женщиной, как Валентина Егоровна. Но та правдивость была другой, чем эта которые сейчас требовали от него. Раньше он давал правдивый отчет в своих поступках и решениях, но думать над своими решениями привык один. Как говорится, знакомил с выводами. А как и почему пришел к ним, оставлял про себя. Если были не согласны друг с другом, чаще всего молчали. Но теперь от него ждали отчета уже не в поступках, а в мыслях и чувствах. А за этим, если поглядеть в корень, стояло желание вместе думать и вместе решать. Но как это так, вместе решать? Вот уж к чему жизнь действительно не приучила. И стремясь отстоять в себе то привычное, что хотела поколебать эта женщина, вспомнил. Вот решил же сам без нее что нельзя ехать вместе на фронт. А потом подумал, нет, неправда, что без нее. И когда решил и когда говорил ей, все время чувствовал, как она, борясь с собою, дает ему возможность принять это решение. Нельзя себе представить, что она потом упрекнет его. Зачем ты так решил тогда? Если и скажет, то... «Напрасно мы с тобой так решили». Других слов, от такой, как она, не дождешься. Он подумал о ее двух сыновьях и о том, как она напишет им о нем. Что могут почувствовать, получив ее письма, эти неизвестные ему старший лейтенант и курсант артиллерийского училища. Каким будет после этого их отношение к матери? Он знал, что в армии такие вещи переживается тяжелее, чем где бы то ни было, и чувствовал себя виноватым перед ее сыновьями. Вроде бы все правильно. Они там, где им положено быть, и делают то, что им положено делать. Их отец, хорош или плох, он был, три года как погиб. И мать прошла через фронт и снова туда поедет. А если она в свои сорок лет еще продолжает хотеть для себя женского счастья, оно ни у кого не украденное. Все так. Но непонятное чувство вины перед ее сыновьями все равно остается. И мысль о них неотделима от мысли о женщине, которую он любит и которая любит его. Старший воюет уже третий год, А в училищах ускоренный выпуск. Войны еще хватит и на младшего. Они могут не вернуться с нее. И один из них, и оба, и тогда это настолько переменит жизнь их матери, что от этой жизни вообще ничего не останется. Не потому ли она не согласна сейчас выходить замуж? Хочет сначала встретить с войны сыновей, а потом уже решать свою судьбу. Но тогда почему не сказала об этом? Или это такая вещь, которую даже она не в силах сказать? А почему все же дала согласие идти замуж, если бы ехали вместе на фронт? Потому что хочет быть рядом, боится не только за сыновей. Простая догадка, что она боится и за его жизнь, сейчас впервые пришла ему в голову. Они ни разу не говорили с ней об этом. И, как ему казалось, не думали. Во всяком случае, он не думал. На войне все и со всяким может случиться. Но сейчас не 41-й и не 42 второй год. И командующих армии, можно считать, не убивают. Не за меня, а за них надо беспокоиться. Товарищ командующий, разрешите... Дверь была открыта, и в ней стоял Евстигнеев. Серпилин удивленно посмотрел на него, потом на часы, ровно восемь. Тебе что, приказаний не передали? Зачем явился? Папашу вашего привез. Где он? Там в Вилисе сидит. Пригласить? Сам встречу. Когда и на чем приехал? На поезде из Рязани вчера, в двадцать три часа. Прямо к Анне Петровне на квартиру. Не решились вас беспокоить. Да и уставший он был. Где же вы его там устроили? В комнате? На кровать положили. Да, испортил он вам последнюю ночь перед разлукой, подумал Серпилин, надевая фуражку. Виллис стоял тут же возле корпуса за углом. Отец еще не вылезал из него, Сидел на переднем сиденье, рядом с водителем, и, повернувшись к нему, о чем-то расспрашивал. Когда Серпилин подошел, до него долетел обрывок вопроса. «Ну, а если, скажем, жены у кого нет, кому аттестат?»